Десятое. Короткий звонок издалека, из другой вселенной. Звякнула деликатно. Потом снова Марина села на матрасе, не соображая, то ли послышалась, то ли приснилось то ли и правда надо идти открывать. Без четверти два. Заснула недавно, противно вот так и сна выпадать. За дверью маялись две фигуры. «Простите, я вас, кажется, разбудил?» — провела ладонью по лицу. «Ничего». «Мы хотели узнать, у вас есть свободная комната на одного?» «Вид респектабельный, а комнату просят на одного. У нас не положено?» «Секундное замешательство. Нет, нет, нет», — замахал руками, — «это для мсьё», — кивнул на товарища. «А есть с окнами во двор?» Пока оформляла, они стояли у стойки, разговаривали. Тип, который оставался на ночь, плотный лысый бородач, сказал, что завтра переедет в отель «Везене» с забавным названием «Таверна трех ступенек». По документам он числился проживающим в канах Бородач ушел, шум назевал поднимаясь по лестнице. А тот-другой продолжал топтаться у стойки. «Мы ужинали в Буффинже, знаете ресторан Буффинже, возле Бастели. А потом я не в ту сторону вырулил, мсье...» Кивнул на лестницу, чуть не заснул над тарелкой, изобразил посапывающего бородача. «Самолет, весь день, работа, плюс вина выпили. Я заметил ваш отель и подумал, пусть тут переночует, у него все равно завтра дела в городе». Мелькнула мысль, зачем он это говорит? Опять сон прошел. «Так что простите за беспокойство, а вы, наверное, студентка, утром на учебу?» Марина пожала плечами. «Клиенты и в три ночи возвращаются», — улыбнулась. «Какая учеба в августе?» «Когда этот человек замолкает, в нем что-то меняется». «Но вообще-то он не замолкает». «И верно». «А на кого учитесь?» «На графического дизайнера». «Отучилась. Ищу работу». «Найдете. Это наверняка интересно. А что за школа была?» «Креополь». «Угу». «В метро, может, видели афишу «Бульдог держит в зубах перо». Я не езжу на метро, простите. Искренне, простите, не прозвучало, как я вот такой весь из себя бизнесмен, сдохну в пробке, но в подземку не полезу. Секундное замешательство. Я пойду, спасибо вам. Пожалуйста, Марина встала. Взялся за ручку двери. Обещайте мгновенно заснуть, иначе у меня будут муки совести.